209. Март, 28. -е. Не будет ошибку, если процесс утверждения света в сознании рассматривать как борьбу с внешними противодействиями этому устремлению. Именно тьма получается на дерзающего, стремясь потушить огонь сердца. Степень возженного света привлекает противодействующую силу равной степени. Кому-то угрожают бесы, а кому-то иерофанты зла. Но выдержать борьбу надо до конца, не отступая от избранного пути. Трудно, но не знаем другого пути, кроме преодоления и борьбы.